Глава вторая. Строго говоря, фотограф Деларсон вовсе не нарушал четвертого пункта предписания начальника интендантского отдела войскового штаба, как на то указывал ему адъютант Черкесов. Полотна и ширмы, рисующие вымышленные баталии и походы, а также любые исторические военные действия, коим российская армия не имела касательства, он незамедлительно убрал – и заменил их другими. Они являлись собою, как пишет журнал «Фотографический курень», номер 4, 1912 год, нечто вроде постраничных иллюстраций к нелепейшим историческим разысканиям Евлампия Харитонова о походе казаков на Индию, кои выпустил в прошлом году в своем скандально известном, хотя и лопнувшем как мыльный пузырь в Донском арсенале, господин Кутейников. Именно эти ширмы и имел в виду адъютант, запугивая француза колючими январями и знойными комаринами июлями в Воронежской губернии, скучающей в глубине континента. Однако же дело обстояло так, что использование этих ширм, которые приносили Деларсону фантастический доход, «шутка ли сказать», — писал язвительный корреспондент фотографического курения Обыватели выстраиваются в очередь и платят, не задумываясь, по 10 рублей только за то, чтобы просунуть свои физиономии в овальные прорези и стать таким образом воображаемым участником каких-то невозможных в истории и по виду довольно разнузданных сцен, вроде переправы казаков через Инд и прочей глупости». Куда же смотрит наше войсковое начальство, которое якобы так печется о пуританстве в фотографическом деле, издавая при этом, к слову сказать, уморительные указы? Не противоречило четвертому пункту предписания. О походе казаков на Индию нельзя было сказать, что он является вымышленным, так же, как нельзя было отрицать, что в нем принимало участие 40 донских полков – 23 тысячи присягнувших на верность российскому престолу казаков и казачьих офицеров. Поход, предпринятый по приказу императора Павла Петровича, которым вдруг овладела в неистребимой сырости Михайловского замка, окутанного петербургскими вьюгами, пылкая, согревающая его мечта завоевать колонию Англии, щедро осыпанную лучами солнца огнепалимую Индию, начался 27 февраля 1801 года. В два часа пополудни, после того, как в войсковом Воскресенском соборе Старого Черкасска была отслужена торжественная литургия, а затем прочитан на Ратной площади у церкви Преображения напутственный молебен, авангард из 13 полков, возглавляемый походным атаманом генералом Матвеем Платовым, двинулся на восток. За ним, выдержав первоначальную дистанцию в 10 верст, Вышли артиллерийские полки, потянулись обозы, нагруженные провиантом, свинцом, фуражом, порохом, ядрами, стругами, и, наконец, уже в сумерках пределы города покинул конный арьергард. Жак Мишель де Ларсон, как иностранец, да к тому же еще человек гражданский, вовсе не обязан был знать, что поход казаков на Индию – Завершился утром 24 марта того же года в каком-то богом забытом хуторе на юго-востоке Оренбургской губернии. В качестве оправдательного документа, подтверждающего историческую достоверность сцен, изображенных на его ширмах, он мог выставить да и выставлял в буквальном смысле прямо в витрине, книгу, выпущенную Кутейниковым, который отважился заявить в предисловии, что он несет полную ответственность за это издание так как автор, отставной под Есаул Евлампий макарч Харитонов, скончался в станице Покровской, не успев подписать формального согласия на публикацию своих разысканий. Примечание. В списках отставных обер-офицеров войска Донского, получавших пенсион в 1911 годах, Е.М. Харитонова нет. Никаких сведений о нем не удалось обнаружить и в других источниках, так же, как и об авторах майских брошюр Донского арсенала Степане Харузине «Великие тамбурмажоры» и Павле Туркине «Тайны Желонерского искусства». Конец примечания. Француз не обязан был знать и того, что источники, которые цитировались в этом сочинении, были, на взгляд любого даже не очень-то разборчивого профессора, в высшей степени сомнительными. Какие-то бутанские рукописи, Начало 19-го столетия, якобы переведенные автором с языка бхотия, тибето берманская группа, всевозможные записки разноязыких путешественников, колесивших в 1801 году по Азии и видевших казачьи дружины кто в Персии, кто на склонах Каракарума, походные дневники старшин и прочие свидетельства, неизвестно как и где добытые любознательным подъясаулом. Жаку Мишелю достаточно было того, что в разысканиях, которые были написаны, как уверял издатель, на основании новых и весьма достоверных сведений, утверждалось, будто Донской Бонапарт, так называл Харитонов генерала Матвея Платова, довел казачьи полки до заснеженных Гималаев, а не до Оренбургских степей, как то считалось ранее. Весь поход, говорилось на 29-й странице, Завершился блестяще, в полном соответствии с замыслом императора Павла, который вовсе не думал завоевывать Индию, а только хотел казачьими шашками пригрозить с гималайских вершин, зазнавшейся Англии. На ширме Жака Мишеля, как видно из иллюстрации в фотографическом курении, это изображалось так. Казаки, сбившись в кучку на острие горного пика, окутанного облаками, браво размахивают шашками, полят из фузей и штуцеров, а на них с ужасом взирает, высунувшись по пояс из окошка Букингемского дворца, Георг III. Далее, на страницах 44 и 53, Евлампий Макарч подробно рассказывает о том, как какой-то седой старшина в Японче уговорил атамана Платова не поворачивать полки назад по повелению нового императора Александра Палча, а выполнять приказ предыдущего, скоропостижно скончавшегося в ночь с 11 на 12 марта Павла Петровича. «Потому что смерть приказавшего, — сказал седой старшина, — не отменяет его приказа, и в этом, ваше превосходительство, весь смысл воинской доблести». Спустя две страницы отставной под Исаул, видимо, спохватившись, сообразив, что этого седого старшину, за такие глаголы генерал Платов, скорее всего, одел бы в кандалы, выдвигает на всякий случай другую версию. Авангард, теперь уже только авангард, из 13 полков продолжил поход на Индию, потому что гонец от генерала Орлова, командовавшего Ридергардом и получившего пакет из Петербурга, не доскакал до генерала Платова, уже зело углубившегося в восточные владения России, погиб в степи. И доблестный генерал Платов так и не узнал, что юный Александр, жалуя казаков отчими домами, повелевает прекратить поход на лучезарную Индию, затеянный его родителям. Словом, весь смысл книги сводился к тому, что поход, по мнению немногочисленных его тогдашних исследователей, самый бесславный в истории войска Донского, был блестящим и славным. Конечно же, Ничего дурного не было в этом стремлении отставного под Исаула представить поход вопреки всему в лучшем виде. Быть может, и в Лампе Макарч, если он действительно жил на свете, если его не выдумал господин Кутейников, сам участвовал в этом походе. Кутейников пишет в предисловии, что он умер в возрасте 132 лет. И он, быть может, всю свою долгую жизнь таил обиду и на императора Павла, пославшего его в этот впоследствии всеми забытый экспедицион И на императора Александра, не давшего ему помахать шашкой на гималайских вершинах. И от обиды выдумал книгу, написал ее перед смертью, сидя с пером в очочках и бурках под крышей какого-нибудь древнего куренька. Так обстояло дело или иначе, ясно одно, сочинение под Исаула, скорее всего, осталось бы незамеченным. В отчетах Общества распространения полезных книг в области войска Донского за 1911 год оно отнесено к разряду частных исторических экскурсов отставных военных чинов, кои на сегодняшний день не пользуются спросом. Однако недоразумение, возникшее между издателем и фотографом, или, как выражались газетчики, дело о раздвоении «Атаманской 14», о том, что оно негласно расследуется гражданским адъютантом, знал, разумеется, весь город, вывела исторические разыскания лампе Харитонова спустя несколько месяцев и на целых три года в разряд книг наиболее читаемых, хотя и мало полезных.